Даже в ту пору, когда нацисты для виду, подчеркнуто не нами, автор, нападали на попов, даже в ту пору я не встала на их сторону. Как-никак я была немножко обучена диалектике и историческому материализму, хотя большинство моих товарищей считали меня дурочкой и мещаночкой. Но в тот день я молилась, по-настоящему молилась. Вдруг я вспомнила все молитвы и «Благослови Создатель», и «Отче наш», и даже под твоей защитой, молилась, и все тут. Это был самый ужасный и тяжелый налет из всех, какие мы пережили. Длился он ровно шесть часов сорок четыре минуты. Потолок нашего подвала ходил ходуном, шевелился и раскачивался, как брезент палатки на ветру. И все эти бомбы были сброшены на город, в котором почти не осталось жителей. Один заход следовал за другим, один за другим. Нас в подвале было шестеро. Две женщины, я и молодая мать с трехлетним малышом. Она беспрерывно лязгала зубами. Тут я впервые поняла, что значит «лязгать зубами». До того дня я только читала об этом в книгах. Видимо, это происходило помимо ее воли. Наверное, она даже не замечала, что лязгает зубами. Под конец она искусала себе губы в кровь, и мы просунули между ее зубами кусочек дерева, коротко отполированную палочку, очевидно, клепку от бочки. Палочку мы подобрали на полу. Я думала, эта женщина сойдет с ума, и еще я думала, что тоже сойду с ума. Нельзя сказать, что так уж сильно грохотало. Зато все шаталось, и потолок у нас над головой прогибался то в одну сторону, то в другую, как дырявый резиновый мячик, который тискают руками. Малыш спал, он измучился, заснул и даже... Улыбался во сне. Кроме нас в убежище были еще трое мужчин. Один из них — пожилой охранник в форме штурмовика. Подумать только, 2 марта он еще не снял мундир СА. Этот дядя, простите, сразу наложил полные штаны, полные штаны, и его трясло, как в лихорадке, потом он описался. И вдруг выбежал из убежища. Ни с того ни с сего выбежал на улицу, взвыл и побежал. После налета, поверьте мне, от него, как говорится, не осталось даже мокрого места. И еще в убежище сидели два молодых парня в штатском, скорее всего, дезертиры. Прятались, видно, в развалинах, а когда начался этот ужасный налет, струхнули. Они были белые, как мелы держались очень тихо, но потом, когда охранник выбежал, они стали... Как бы это объяснить? Сейчас мне уже шестьдесят восемь, и, наверное, мои слова покажутся вам просто чудовищными... Но я все равно хочу рассказать всю правду. Тогда мне было сорок три, а той молодой матери, наверное, еще не было и тридцати. Я больше ни разу, ни разу ее не встретила. Вообще с тех пор мне не случилось встретиться ни с одним из тех, кто сидел в убежище, ни с теми парнями, ни с малышом. Да, молодой женщине не было еще и тридцати. Так вот, эти парни лет двадцати с небольшим вдруг стали... Не знаю уж, как это объяснить. Нет, они не приставали к нам, не лапали нас. Все это не те слова, не те. С тех пор, как моего мужа замучили до смерти в концлагере, я не смотрела ни на одного мужчину. За три года не посмотрела ни на одного мужчину. Так вот, эти молодые парни не то чтобы на нас набросились. Нет, нет, все было иначе. Мы вовсе не сопротивлялись, и они нас вовсе не насиловали. Просто мы захотели быть вместе. И, вспоминая это, я все еще чувствую, как песок скрипит у меня на зубах, песок, который сыпался с потолка, ходившего худуном. Еще я вспоминаю внезапное ощущение радости и то, что я успокоилась и опять начала молиться и молодая мать вдруг тоже успокоилась. Мы сели и, не сговариваясь, выложили все, что у нас было — сигареты и хлеб, а молодая мать вынула из своей хозяйственной сумки банку с маринованными огурчиками и земляничное варенье. И мы по-братски поделились куревом и едой, но совершенно молча, а песок по-прежнему скрипел у нас на зубах. Налет кончился приблизительно в половине пятого. Стало тихо. Конечно, не совсем. Где-то слышался грохот падения, где-то рушились здания и взрывались бомбы, ведь на нас сбросили около шести тысяч бомб.